Я вдруг поняла, что он надеется, что Ридл отправится их искать. Отец переживал за меня и хотел остаться со мной наедине. Но Ридл не заглотил наживку. Этим двоим неплохо и в обществе друг друга. Может, нам стоит завести би куда-нибудь и напоить её чем-то тёплым? Сначала к сапожнику, упрямо ответил отец. Он вдруг наклонился и взял меня на руки. "Папа!" запротестовала я и попыталась вывернуться. Мои ноги длиннее. А твои ботинки промокают от снега. Позволь мне донести тебя до лавки сапожника. Он крепко прижал меня к груди и ещё сильнее закрыл свои мысли. Мы прошли мимо человека, прислонившегося к углу здания. Он посмотрел на меня. Глаза у него были совсем неправильные. Толстяк в переулке неподалёку ткнул в меня пальцем и улыбнулся. Вокруг него клубился светящийся туман. Проходя мимо входа в переулок, люди замедляли шаг и растерянно озирались, потом спешили прочь. Я прижалась к отцу, закрыла глаза, чтобы не видеть света и тумана, и волк-отец зарычал на толстяка. Через 3 шага я открыла глаза и посмотрела назад. Там никого не было. Лавка запозжника оказалась на следующем углу. Отец опустил меня на землю. Мы стряхнули снег с ботинок и с одежды, прежде чем войти. В лавке приятно пахло кожей и маслом, и в очаге у сапожника гудело пламя. Сам он был подвижным коротышкой по имени Пейсер. Он знал меня с младенчества, и моя необычность его мало интересовала. Зато он делал обувь, которая в точности подходила моим до странности маленьким ступням. Теперь он издал сметенный возглас, увидев, как я переросла сделанные им ботинки. Усадил меня у очага и снял мои ботинки, прежде чем я успела до них дотянуться. Измерил ступню обрывком бечевки и теплыми руками и пообещал мне новые ботинки и несколько пар туфель в течение двух дней. Его ученик отнесет их в Ивовый лес. Он не разрешил мне снова надеть старые ботинки, но подарил новую пару из тех, что стояли на полках. Они оказались мне велики, но пейсер напихал в носки шерсть и пообещал, что в них мне будет лучше, чем в старых, которые разошлись по швам. Мне было бы стыдно отпускать вас в снегопад в таких старых ботинках. Уверен, эти будут удобнее, сказал он. Я взглянула на них и попыталась подыскать слова благодарности от того, что мои ступни выглядят длиннее, «Я самой себе кажусь выше», — сказала я. Отец и Риддл рассмеялись, словно это была самая умная речь в мире. Мы снова вышли в снегопад и направились к дверям лавки торговца шерстью, где я увидела мотки пряжи, выкрашенные во всевозможные цвета. Пока я бродила вдоль полок, нежно касаясь каждого цвета и улыбаясь про себя, Риддл нашел пару зеленых перчаток и капор, подходящий по оттенку, Пока он за них расплачивался и ждал, чтоб упаковали, отец выбрал толстую шерстяную шаль ярко-красного и светло-серого цветов. Я обмерла, когда он накинул её на меня. Она была очень большая для меня, и даже когда я натянула шаль на голову, плечи мои всё равно остались укутаны. И какой же она оказалась тёплой, не только из-за шерсти, но и потому, что отец сам подумал обо мне. Мне не пришлось спросить его. Тогда я решил, что надо бы достать список Револа, но отец казался таким довольным, посвятив себя поиску и покупке вещей, что мне не хотелось ему мешать. Мы вышли наружу, на оживлённые улицы и навестили ещё несколько лавок и прилавков. А потом я увидел человека, у которого была тележка с щенками. Измученный осёл тащил маленькую двухколёсную тележку через уличную толчею. Следом трусила старая пятнистая собака, и вид у неё был обеспокоенный. Это ведь её щенки стояли в телеге, передними лапами на краю гавкали и скулили, звали мать. Тележкой правил тощий мужчина с рыжеватыми усами. Он заставил осла подъехать прямо к одному из дубов в центре рыночной площади. Там он встал на сиденье тележки и к моему удивлению закинул верёвку на одну из низко расположенных голых веток дуба. Что он делает, папа, спросила я. И мой отец и Ридл остановились, чтобы посмотреть. Эти щенки, крикнул мужчина, поймав спускающийся конец верёвки. Лучшие бульдоги, какие только могут быть. Все знают, что щенок получает отвагу от матери, а эта моя старая сука самая бесстрашная из всех. Она уже древняя, поглядеть не на что, и всё же в ней есть отвага. Сдаётся мне это последний её помёт. Так что если вам нужна собака, которая не испугается быка, собака, которая ванзит зубы в ногу вора или бычий нос и не отпустит, пока не прикажете. Пришло время заполучить одного из этих щенков. Я уставилась на коричнево-белых щенков в тележке. Их уши были окаменены красным, отрезаны. Кто-то обрубил им уши. Один из щенков вдруг повернулся, словно его укусила блоха, но я знала, что он делает. Облизывает короткий обрубок, оставшийся от хвоста. У старой собаки были только неровные обрубки ушей и шишка вместо хвоста. Мужчина, не переставая говорить, тянул за веревку и, к моему ужасу, покрывало на телеге зашевелилось, и потом из-под него появилась окровавленная бычья голова — Она висела носом вниз, обвязанная верёвкой за рога, и из расщечённой шеи торчали бледные трубки горла. Мужчина тянул и тянул за верёвку, пока бычья голова не оказалась на высоте человеческого роста. Потом он привязал свободный конец верёвки и толкнул голову, а она начала раскачиваться. Наверное, он раньше уже так делал, потому что старая собака впирила в неё пристальный взгляд. Собака была старой, и потрёпаной, с сиденой вокруг морды, обвисшими сосками и огрызками ушей, она уставилась на раскачивающуюся бычью голову, и по её шкуре пробежала дрожь. Люди со всей площади подходили ближе. У двери в таверну кто-то что-то крикнул, и микс спустя целых два десятка мужчин высыпали наружу. "А ту, сука!" крикнул мужчина, и старая собака рванулась вперёд, совершив громадный прыжок, Анна схватила быка за нос и повисла, сжав челюсти. Ближайшие к телеге зрители от абрительно вздревели. Кто-то подбежал и сильно толкнул болтающуюся отсечённую голову, та закачалась вместе с собакой. Человек в телеге крикнул: "Ничто не способно ослабить её хватку". Её рвали на части и топтали, но она не разжимала челюстей. Вы можете купить себе щенка из её последнего помёта. Толпа вокруг телеги росла к моей величайшей досаде. Ничего не видно, пожаловалась я отцу. Можем подойти ближе. Нет, коротко ответил Ридл. Я подняла голову и увидела, что его лицо потемнело от гнева. Я взглянула на отца и оказалось, что возле меня стоит волк-отец. У него не было вытянутой морды, заросшей шерстью. но его глаза пылали неистовой яростью. Риддл взял меня на руки, чтобы унести, но получилось, что он позволил мне увидеть происходящее. Хозяин собаки достал из-под куртки большой нож, подошел к ней и схватил за загривок. Она громко зарычала, но не рожала хватку. Он с ухмылкой обвел толпу взглядом и внезапным скользящим движением отрезал ей остаток уха — Рычание собаки сделалось бешеным, но она продолжала сжимать зубы. Алая кровь текла по её бокам, и дождь из красных капель растапливал снег. Ридл повернулся и зашагал прочь. "Идём, Фитц", позвал он низким хриплым голосом, так жёстко, словно приказывал псу. Но никто не может командовать волком отцом. Он ещё мгновение стоял неподвижно, и я видела, как напряглись его плечи под зимним плащом. Когда нож хозяина собаки взмыл, опустился и снова поднялся окровавленным, я больше ничего не увидела, но толпа зрителей разразилась рычанием и криками. И я поняла, что собака всё ещё продолжает сжимать зубами бычий нос. Только три щенка на продажу кричал мужчина. Всего лишь три детёныша с суки, которая позволит вспороть себе брюхо и умрёт, не рожав в челюсти. Последний шанс сделать ставку. Но он не ждал, что кто-то предложит деньги. Он знал, что предложения посыпятся только после того, как он устроит кровавую баню на потех у толпе. Ридл меня держал, и я знала, что он хочет унести меня подальше, но боится оставлять отца одного. Проклятье, где же Шун и Фицвиджланд? В коем веке от них могла быть польза, а не морока, резко бросил он, ни к кому конкретно не обращаясь, смитенно уставился на меня тёмными глазами. Если я тебя поставлю на землю бить, ты будешь? Нет, тебя скорее всего затопчут. Ох, дитя, а что ж твоя сестра скажет мне? И тут мой отец внезапно рванулся вперёд, как будто лопнула цепь, удерживавшая его на месте, и Ридл бросился следом, пытаясь схватить его за плащ. А кровавленный нож снова поднялся. Я видел его поверх голов зрителей, пока Ридл с проклятиями проталкивался сквозь толпу, собравшуюся поглядеть на смерть собаки. Впереди нас кто-то сердито вскрикнул, когда мой отец сбил его с ног, чтобы вырваться вперёд. Нож опустился, и толпа хором издала глубокий горловой вопль. "Эта кровь, которая мне снилась?" спросил я, но Ридл не услышал. Что-то неистово вертелось вокруг меня. Чувство обезумевшей от крови толпы было точно липкий, навещевый запах. Я почувствовал, что он вот-вот вырвет мою душу из тела. Ридл пересадил меня на левое плечо. И правой рукой стал расталкивать людей, пробиваясь следом за отцом. Я знала, в какой момент отец добрался до собачьего мясника. Я услышала громкий треск, как будто кость ударила по кости, а потом толпа заревела совсем по-другому. Ридл, работая плечом, выбрался на край открытого пространства, посреди которого мой отец поднял продавца щенков над землёй. Одной рукой он держал его за горло, Другая рука была отведена назад, и я увидела, как она рванулась вперед, точно стрела, выпущенная из лука. Его кулак одним ударом разбил мужчине лицо. Потом мой отец отшвырнул его в толпу резким движением, каким волк ломает шею кролику. Я даже не догадывалась, насколько он силен. Риддл пытался прижать мое лицо к своему плечу, но я вывернулась, чтобы смотреть. Собака так и висела на бычьем носу, хотя ее внутренности... вывалились наружу серыми, белыми и красными жгутами, которые колыхались в зимнем воздухе. В руке у отца был нож, он обхватил собаку и нежно ей перерезал горло. Пока её сердце выталкивало остатки жизни и челюсти расслаблялись, он опустил её тело на землю. Он не говорил, но я будто услышала, как он обещает, что у её щенков будет лучшая жизнь, чем у неё. Это не мои щенки, сказала ему старая собака. Я и не знала, что есть такие хозяева, как ты. Она была сверх всякой меры удивлена тем, что подобные люди существуют. А потом она умерла. Осталась только мёртвая бычья голова, свисающая с дуба как чудовищное украшение для зимнего праздника, и собачий мясник, который катался по пропитанной кровью земле, держай за лицо, разбрызгивая кровь и извергая ругательства. Окрабавленное существо в руках моего отца больше не было собакой. Он отпустил тело и медленно встал. Когда он это сделал, круг людей расширился. Они отпрянули от моего отца и тьмы в его глазах. Он подошёл к собачьему мяснику и поставил ногу ему на грудь, придавив к земле. Тот прекратил хныкать и замер, уставившись на моего отца точно на саму смерть. Отец ничего не сказал. Когда тишина затянулась, придавленный мужчина убрал руки от расквашенного носа и начал: "Какой ты имел право?" Отец сунул руку в кошелёк и бросил мужчине на грудь единственную монету. Она была большая, необрезанная из серебра. Его голос прозвучал как шорох меча, вынимаемого из ножен. "За щенков". Отец посмотрел на щенков. Потом на жалкое костлявое создание, запряжённое в телегу, и за телегу вместе со слом крукачивецу в замер. Он медленно обвёл людей взглядом и ткнул пальцем в высокого юношу: "Ты, Джэроби, отвезёшь телегу со щенками в вывой лес. Найди на конюшне человека по имени Хантер, охотник, и отдай ему. Потом отправляйся к моему управляющему Револу. И скажи, чтоб дал тебе две серебряные монеты. Тот ахнул, услышав эти слова: "Две серебряные монеты за один вечер труда?" Отец повернулся и указал на мужчину постарше: "Руб, серебряная монета твоя, если уберёшь отсюда проклятую бычью голову и закидаешь чистым снегом всё это безобразие. Негоже встречать зимний праздник с такими украшениями. Мы что, колсидейцы?" Или мы скучаем по королевскому кругу и хотим вернуть его в дубы у воды. Ну, может, кто-то и хотел, но осуждающий тон моего отца не позволил им в этом признаться. Воющая улюлюкающая толпа напомнили, что она состоит из людей, способных на большее. Собравшиеся уже начали расходиться, когда мужчина на земле сипло пожаловался, сжимая серебряную монету в ладонях. Ты меня надурил. Щенки стоят куда больше, чем эта монета. Отец накинулся на него. Собака не рожала этих щенков. Она была слишком старая. Она бы не выдержала ещё одной драки. У неё остались только сильные челюсти и отвага. Ты просто хотел заработать денег на её смерти. Человек на земле разинул рот, глядя на него. Потом закричал: "Не докажешь!" И голос язвительно выдавал в нём лжеца. Отец уже забыл про него. Он вдруг заметил нас с Ридлом и понял, что я смотрю на него. Кровь старой собаки пропитала его плащ. Он увидел мой взгляд и без единого слова расстегнул застёжку, сбросил тяжёлый плащ из серой шерсти на землю, выкинул без колебаний, не желая испачкать меня в крови, когда я подойду, чтобы он взял меня на руки, но Ридл меня не отпустил. Я безмолвно глядела на отца. Их с Ридлом взгляды встретились. Я думал, ты берёшь её отсюда. А я думал, что на тебя сейчас накинется разъярённая толпа, и кто-то должен защищать твою спину. Ты собирался и мою дочь в это впутать? Но как только ты решил вмешаться, у меня не осталось выбора. Ну извини, если моё решение тебе не нравится. Я ни разу не слышала, чтобы Ридл говорил так холодно, и не видела, чтобы они с моим отцом смотрели друг на друга как сердитые незнакомцы. Я поняла, что должна что-то сделать, что-то сказать. Я замёрзла, проговорила я в пространство, и проголодалась. Ридл посмотрел на меня. Напряжённый, трудный момент миновал. Мир вокруг нас перевёл дух. Я и сам умираю от голода, негромко сказал он. Мой отец посмотрел себе на ноги, как и я, пробормотал он. Резко наклонился, набрал чистого снега и вытер кровь с рук. Ридл наблюдал за ним. «Еще на левой щеке», — подсказал он. И в его голосе не было гнева, только странная усталость. Отец кивнул, по-прежнему ни на кого не глядя. Прошел несколько шагов туда, где на ветвях куста еще осталась шапка чистого снега. Набрал две горсти и умыл лицо. Когда он закончил, я вывернулась из объятий Ридла, взяла отца за холодную мокрую руку, Ничего не сказала, просто посмотрела на него. Я хотела, чтобы он узнал, увиденное не причинило мне боли. То есть причинило, но не от того, что сделал он. «Давай поедим чего-нибудь горячего», — сказал он мне. Мы направились к таверне мимо человека в переулке, который по-прежнему сиял так, что глазам было больно смотреть. Чуть дальше на углу сидел нищий в серых лохмотьях. Я повернулась, наблюдая за ним, когда мы прошли мимо. Он глядел в мою сторону, не видя. Его глаза были пустыми и такими же серыми, как рваный плащ на плечах. У него не было миски для подяния, он просто держал на коленях руку ладонью кверху, она пустовала. Он не просил денег. Я это знала. Я его видела, а он меня нет. Всё должно было быть иначе. Я резко повернулась И прижалась лицом к отцовской руке, пока он открывал дверь таверны. Внутри царили шум, тепло и ароматы. Когда отец вошёл, разговоры внезапно затихли. Он остановился, окинул комнату взглядом, словно волк отец в поисках ловушки. Постепенно люди опять начали переговариваться, и мы направились вслед за ритлом к столу. Не успели сесть, как появился молоденький подавальщик с подносом и тремя кружками подогретого сидра с пряностями. Он их выставил на стол с грохотом и с улыбкой сказал отцу за счет заведения и изобразил поклон. Отец откинулся на спинку скамьи, и хозяин таверны, стоявший у очага с несколькими другими мужчинами, приветственно поднял свою кружку. Отец кивнул ему в ответ с серьезным видом. Посмотрел на подавальщика. Что это за аппетитный запах? Это говяжья лопатка, которую варили на медленном огне, пока мясо не отвалилось от костей, с тремя жёлтыми луковицами, половиной бушеля моркови и двумя полными мерами ячменя этого года. Если закажете суп-сыр, получите не миску коричневой воды с кусочком картошки на дне, а хлебушек только что из печи. И у нас есть летнее масло, жёлтое, как сердцевина маргаритки. Мы изберегли его в погребе. Ну, если предпочитаете баранину, то имеются пироги с бараниной. И в начинке тоже есть ячмень, морковь и лук, а румяная корочка такая хрупкая, что мы их на тарелках подаём. Уши очень нежные. И может встать сыроко, кажется, у вас на одежде, а не во рту. Мы разрезали тыкву, запечённую с яблоками, маслом и сливками. Хватит, хватит, взмолился отец. У меня от твоих слов и так уже бочка слюны натекла. Что мы закажем? Этот вопрос был адресован Ридлу и мне. Совершилось чудо. Мой отец улыбался, и я от всего сердца поблагодарила весёлого подавальщика. Я выбрала говяжий суп и хлеб с маслом. Ридл и отец присоединились ко мне. Никто ничего не сказал, пока мы ждали, но это не было неловкое молчание, скорее осторожное. Лучше сохранить пространство свободным от слов, чем выбрать неправильные слова. Когда принесли еду, она оказалась именно такой хорошей, как и обещал мальчишка. Мы ели, и каким-то образом молчание почти всё уладило между Ридлом и моим отцом. Пламя в большом очаге заискрилось и зашипело, когда кто-то подбросил в него большое полено. Дверь открывалась и закрывалась, люди приходили и уходили, и разговоры напоминали мне жужжание пчел в улье. Я и не думала, что холодный день, поход за покупками и зрелище того, как мой отец дарует собаке смерть, могут пробудить во мне такой голод. Когда в моей миске уже почти показалось дно, Я доскала нужные слова. Спасибо, папа, за то, что ты сделал. Это было правильно. Он посмотрел на меня и осторожно проговорил: "Отцы такое делают. Мы приносим детям то, что им нужно: ботинки и шарф, да, ну ещё и браслеты и каштаны, если можем". Он не хотел вспоминать, что сделал на городской площади. Мне нужно было всё устроить так, чтобы он понял: я всё знаю. Да, отцы такое делают. И некоторые устремляются прямо в гущу взбудораженной толпы, чтобы спасти бедную собаку от медленной смерти и отправить щенков и осла в безопасное место. Я повернулась и посмотрела на Ридла. Это было нелегко. Я никогда не смотрела ему прямо в лицо. Я заставила себя посмотреть ему в глаза. и не отвестив взгляда. Напомни моей сестре, когда её увидишь, что наш отец очень храбрый человек. Скажи, что я тоже учусь быть храброй. Ридл встретил мой взгляд. Я пыталась удержать его подольше, но не смогла. Посмотрела на свою миску и взяла ложку, как будто всё ещё была очень голодна. Я знала, что отец и Ридл, глядя друг на друга поверх моей склонённой головы, Но продолжала смотреть на свой суп.